Глава 31. Глубокий космос. Республиканский стержень. Аврора 3. Пикка Эйдрен потянулась и почувствовала, как ее мускулы немного расслабились. Хотелось, чтобы Джосс помял ей плечи, но уже совсем скоро должно было произойти 39-е губительное явление, и сейчас не стоило рисковать и просить его покинуть кресло пилота. У них в запасе оставалось еще несколько минут, Но зачем лишний раз искушать судьбу? Муж может сделать ей массаж и попозже. Если, конечно, это попозже вообще настанет. Сами того не заметив, они каким-то образом ввязались в работу по разгребанию последствий катастрофы наследного пути. И все бы ничего, они получали доплату за риск и к тому же занимались благородным делом, но вообще-то предполагалось, что они полетят в отпуск. Пикка забронировала им поездку на Амфар, которая должна была начаться сразу по окончании их смены на маяке Звездный Свет. Смена закончилась, а отпуск так и не наступил. Она потеряла залог, и было совершенно непонятно, возместит ли его Республика, и... Ух! Пикка сердито отдернула себя. Сейчас нельзя забивать голову подобной чепухой. Они с Джоссом тут галактику спасают. Ну, по крайней мере, солидную ее часть. И тем не менее... «Сейчас она должна бы валяться на пляже, практически в чем мать родила, и потягивать что-нибудь вкусненькое. А рядом должен был лежать ее симпатичный муж, тоже практически голый. И ее мысли были бы заняты ближайшим будущим, когда они сбросят с себя остатки одежды и начнут доставлять друг другу удовольствие самыми изобретательными способами». «Ты готова, дорогая?» — спросил Джосс. Его голос звучал возбужденно. «Сейчас ее муж явно не грезил о пляже». Он жил ради подобных вещей. «Но, по правде говоря», — подумала она, — «и я тоже. Парочка монтажников-контрактников спасает внешнее кольцо, делая это вместе и на стиле. Звучит неплохо». «Готово, милый», — ответила она, возвращая руки на панель управления. «Я только что проверил остальную команду», — продолжил Джосс. «Все готовы. Чтобы не выскочило из гиперпространства, мы справимся». Пикка что-то утвердительно пробормотала, изгоняя из своих мыслей амфар и возвращаясь к текущему заданию. Каким-то образом Республика научилась определять место и время новых губительных явлений. Она слышала рассказы о каком-то способном предсказывать будущее мегапроцессоре на основе десятков тысяч дроидов, соединенных силой. «Но это же не лепится!» И все же поисковики отметили три наиболее вероятные точки появления бортового самописца наследного пути и собрали команду, которой предстояло посетить эти локации одну за другой. Смежные группы занимались спасением потенциальных уцелевших в местах других явлений. Несмотря на длительное время, прошедшее после первоначальной катастрофы, по-прежнему оставалась вероятность, что в пассажирских модулях могли оставаться выжившие, и спасатели прилагали все усилия, чтобы вернуть уцелевших домой. Бесспорно, эти операции были важны, но обнаружение бортового самописца было жизненно необходимым. Он мог хранить в себе подробности гибели корабля и помочь предотвратить подобные катастрофы в будущем. Внешнее кольцо до сих пор жило в условиях гиперпространственной блокады, и Пикка знала, что у множества планет из-за этого серьезные трудности. Ходили слухи о продовольственных бунтах в городах-воронках Наутопау, А ведь канцлер СО санкционировала поставки гуманитарной помощи. К тому же строительство маяка «Звездный свет» наконец-то подошло к концу, но торжественную церемонию официального открытия пришлось временно отложить, что слегка задело профессиональную гордость Пикки. Это прекрасное место столь многим могло помочь. Они с Джоссом столько сил вложили, участвуя в создании этой красоты, и пикки хотелось, чтобы ее ввели в строй ровно в положенный срок. Поисковая бригада состояла из четырех стержней и двух джедайских векторов, которые пилотировали их старые друзья Теами и Миккел Сутмани, что было вполне логичным. В конце концов, именно они четверо придумали технику, которая спасла фруктовую луну Хетцеля во время первоначального бедствия. Они доработали свою идею и теперь были готовы ко всему, что могло бы произойти. Пикка считала, что это явление, скорее всего, окажется ничем не примечательным обломком. В таком случае они просто оставят его. В этой далекой области космоса никто не жил, и фрагмент космического корабля не представлял никакой угрозы. «Орудие на доложила она. «Все другие системы тоже. Магнитные захваты, топливо и все остальное в порядке». «Отлично», — отозвался Джосс. «Как только закончим здесь, сразу прыгаем к месту следующего явления. Времени у нас совсем впритык». «Как думаешь, мы можем на кого-нибудь нарваться?» — спросила она. «Сомневаюсь, но ты же знаешь, что случилось на Эриаду. Кто-то еще смог предсказать явление, и даже не одно, а три. Мы ищем корабль под названием «Новая Элита», модифицированный корвет. Адмирал Кранара упоминал об этом на брифинге. Точно неизвестно, как они во всем этом замешаны, но есть определенная вероятность, что они покажутся и здесь. Нужно быть готовыми ко всему, и если придется драться, то будем драться». В глубине души Пикка надеялась, что сражение, если до него дойдет, возьмут на себя джедаи. Она не боялась перестрелок, но что с нее взять, она же простой механик. Посему было бы здорово оставить сражение на долю хорошо обученных космических волшебников. но ну все, начинается», — произнес Джосс. 39 девятое губительное явление через пять, четыре, три, два, один...» произнес Билеал со своего наблюдательного поста. А вот и оно. Просканируй его и скажи, похожи ли на бортовой самописец, велела Лорнади. Она стояла скрестив руки на палубе своего флагмана под названием Лорнади и разглядывала небольшой флот, который республика собрала для своей маленькой затеи, горстка героев. Ура! Чтоб вас. Лорнади любила свой корабль, потому и назвала его в свою честь. Она была готова обсудить это с любым, у кого подобное решение вызывало какие-то проблемы. Пока что желающих не нашлось. У каждого из хозяев бурь был личный боевой корабль, наглядно отражавший как личные вкусы своего владельца, так и возможности организации. «Трудись в поте лица, не упускай добычу, следуй тропам, и однажды тоже сможешь похвастаться модифицированным боевым крейсером». Новая элита «Кассава» напоминала интерьер грязного ночного клуба. «Элегенсия Пена Эйты» — прекрасный корабль, чьи внутренности были отделаны мягкой кожей, а освещение спроектировано таким образом, чтобы гарантированно подчеркнуть все расчудесные дизайнерские решения капитана. «Лорна Ди тоже была уникальна, но по совершенно иным причинам. Крейсер был оснащен самыми разнообразными устройствами и средствами защиты, делавшими его почти невидимым для радаров. Теплоизоляция, абляционное покрытие, двигатели с двойной защитой перерабатывающие почти все выхлопы корабля в энергию для системы жизнеобеспечения и орудийных систем, а также другие навороты. Все эти модификации обошлись Лорне в целое состояние, но зато теперь флагман ее бури был практически незаметен даже для самых мощных сенсоров. Обычно нападение Лорн и Ди проходило следующим образом. Вражеский пилот успевал подумать «Стойте, а откуда взялся этот К?», после чего обращался в пар. Но на этот раз, что ж, пока не ясно. Боекомплекта Лорн и Ди более чем достаточно, чтобы справиться с четырьмя стержнями и парой крошечных векторов, особенно если удастся застать их врасплох и не висеть на одном месте но в таком случае она могла выдать присутствие своего корабля, а это в цели текущего задания не входило. Хозяева бурь проявили редкое для себя согласие, единогласно одобрив эту вылазку. Ни у кого не должно возникнуть даже малейших подозрений, что нигилы как-то связаны с губительными явлениями и гибелью наследного пути. Тому было две причины. Первая и самая очевидная – это крупная лажа Кассава на Эриаду. Эта его идиотская и провальная попытка шантажа целой планеты, барыши, который которой Кассав наверняка хотел прикарманить себе, привлекла к Нигилам совершенно ненужное внимание. Реакции разослали имя Кассава и описание его корабля по всей голосети, и хотя прямой связи с Нигилами пока никто не провел, шуму получилось куда больше, чем хотелось бы. И после этого Кассаву хватило наглости приползти обратно в Великий Зал. Он предложил им 30 миллионов кредитов, полученных, по его словам, на Риаду, и попросил защиты. Пен и Лорна хотели выкинуть Кассава прямо там и тогда, причем грубым путем, но Маркион Ро отдал голос за то, чтобы оставить хозяина бури и дать ему шанс исправить свой промах. Глаз Нигилов сказал, что раз Кассав с ними уже так давно, его опыт может пригодиться, да и его буря предана своему предводителю. Может, сейчас не самое подходящее время сеять смуту. И так как у Кассава, естественно, не было права выражать свое мнение по этому вопросу, все свелось к ее с Пеном голосам против двух голосов Маркиона, а поскольку, согласно традициям Нигилов, в таком случае исход голосования решался в пользу Глаза, Кассав остался с ними. Вторую причину, по которой эта вылазка была столь важна, Маркион узнал от одного из своих республиканских шпионов. Главной помощнице этого неотесанного сенатора Нура с внешнего кольца, который вечно о чем-то трепался в голос сети. Согласно донесениям этой шпионки, республиканские исследователи нашли несколько очень серьезных улик, указывающих, что наследный путь погиб возле Хетцеля, наткнувшись в гиперпространстве на идущий по тропе корабль Нигилов. Маркион что-то там прикинул и пришел к выводу, что это могло быть похоже на правду. Крайне неприятный сюрприз». А теперь республика построила какого-то супердроида, который мог прогонять крайне сложные гиперпространственные анализы. Благодаря ему республиканцы узнали о местах всех грядущих губительных явлений, включая несколько точек, где мог показаться бортовой самописец наследного пути. Если республиканские исследователи найдут его, то получат неопровержимое доказательство связи Нигилов со всем происходящим. Не только с неудачной аферой Кассавы на Ириаду, где трагедия, в принципе, разыгралась бы и без его участия, но и с каждой смертью на Хетцеле обдались и в других местах. На Хетцеле погибли джедаи. Если они узнают, что виной всему Нигилы... Что ж, в итоге выходило, что Маркион Ро опасался джедаев, да и Лорна Ди был в восторге от идеи, что они сядут ей на хвост. Под угрозой оказалась вся деятельность Нигилов. Ни в коем случае нельзя позволить республике заполучить бортовой самописец. Во что бы то ни стало, его нужно уничтожить, и для этой работы подходил лишь один хозяин бури — Лорна Ди и ее корвет со всей своей маскировкой. Вот поэтому она и притаилась в системе, в которую ее по тропе направил Маркион Ро. Лорне предстояло выяснить, станет ли это явление ее целью или придется прыгать к следующему пункту в списке глаза. Это не самописец произнес Белиал, изучая экраны. Де Воронец был даже еще не грозой, а простой тучей, но Лорна Ди не сомневалась, что скоро парень поднимется выше. Он был умен и талантлив, не терял самообладание в экстренной ситуации, не поддавался эмоциям, подобные личности прекрасно вписывались в ее бурю. «Похоже на один из пассажирских модулей». «Хм», — усмехнулся один из ее подчиненных, человек по имени Аттаман. «Думаете, там есть еще кто живой? Они же несколько недель проболтались в гиперпространстве!» лорнади не ответила. Она наблюдала, как вдали приходят в движение маленькие огоньки. Республиканская команда приступила к своему героическому делу и занялась самым, что ни на есть, героическим спасением. Она едва сдержалась, чтобы не отдать приказ открыть огонь. Ее так и подмывало!» Ракетный залп почти наверняка разом накрыл бы все шесть кораблей и пассажирский модуль наследного пути, причем так быстро, что никто даже не успел бы осознать свою неминуемую смерть. Но каким бы соблазнительным ни казался этот поступок, в случае неудачи он добавил бы новых хлопот, а у Нигилов их сейчас и без того хватало. Маркион выразился предельно четко. Еще бы чуть-чуть, и его слова можно было принять за попытку отдать ей приказ. «Ничем не выдавая своего присутствия, разве что не будет иного выбора, если самописец не появится, ты просто летишь к следующей точке», — сказал он. «В ближайшее время не помешает поставить его на место, напомнить о соблюдении иерархии». Если честно, Лорна была бы не прочь полностью вычеркнуть Маркиона Ро из уравнения, и если бы ей при этом не светило одновременно сразиться с Кассавом и Пеном Эйтой, она рискнула бы. Выиграет она или проиграет, едва ли Маркион станет винить ее за попытку. Таков путь Нигилов. Может быть, когда поутихнет вся эта шумиха вокруг наследного пути. «Задай курсы, полетели дальше», — скомандовала Лорна Ди. Маркион предоставил тропы для всей этой операции. Благодаря этим гиперпространственным маршрутам они окажутся в следующей точке задолго до республиканцев. И если следующее губительное явление окажется бортовым самописцем, прекрасно. Возможно, сегодня она все же кого-нибудь убьет. «Вот оно!» — раздался в передатчике голос Джосса Эйдрона. «Данные сканеров подтверждают, что сороковым губительным явлением стала секция мостика, содержащая бортовой самописец наследного пути». «Чтоб меня! Не знаю, как этот республиканский мегадроид вычислил это, но получилось! Все по местам! У нас не хватает одного стержня, но мы к этому готовились! Будем действовать по плану номер четыре! Судя по траектории фрагмента, он подойдет лучше всего! Просто сохраняйте спокойствие и делайте свое дело!» Микел Сутмани толкнул рычаги управления, и его вектор устремился вперед. Он почувствовал, как где-то справа, за пределами его поля зрения, Теами повторяет аналогичный маневр. Впереди занимали свои позиции три оставшихся стержня. Четвертый стержень из их отряда задержался на месте предыдущего губительного явления, чтобы помочь выжившим с наследного пути. Пострадавшим поселенцам требовалась медицинская и психологическая помощь, Несколько колонистов умерло за время их невообразимого путешествия, и преодолеть ужас от пережитого будет нелегко. Их доставят на панацею, переведенную от Хетцеля в точку сбора рядом с маяком «Звездный свет», где они встретятся с другими уцелевшими и получат квалифицированную помощь от персонала, уже набившего руку в решении подобных проблем. Жуткая ситуация, но, по крайней мере, они остались живы и больше не мчались по космосу в ожидании медленной мучительной смерти. Миккел отогнал мысли о пострадавших и сосредоточился на текущей задаче. Здесь им предстояло проделать тот же трюк, что и в системе Хетцель во время первоначальной катастрофы. При помощи силы замедлить обломок наследного пути, после чего стержни заорканят и затормозят его магнитными захватами. Обломок вновь несся с умопомрачительной скоростью, но все члены команды отрабатывали этот маневр уже много раз. То, что поначалу казалось невозможным, теперь стало... «Ну, если не совсем рутинным, то вполне выполнимым». «Давай вприжемся посильнее, а, Теами», — предложил Миккел, переключаясь на частный джедайский канал и слушая, как переводчик преобразует его родную итарианскую речь в слова на общегалактическом, чтобы собеседница смогла его понять. «Республиканский капитан уверен в себе, но на этот раз у нас на один стержень меньше, чем надо, а значит, все может оказаться сложнее, чем мы ожидаем». «Согласна», — ответила Теами. Корабли джедаев устремились к фрагменту, одним курсом и на одной скорости, как единое целое. «Теами, я вот о чем подумал», — произнес Миккел. «После случившегося на Эриаду очевидно, что республика и джедаи начнут розыск этого Кассава. А не вызваться ли мне добровольцем? Мне кажется, мой опыт придется там кстати». «Ты случаем не хочешь присоединиться? Очевидно, что мы отлично работаем вместе, и ты выдающийся джедай. Я почту за честь иметь такого напарника». «Вот это да, микел наигранно удивилась Теами. «Кажется, я первый раз слышу, чтобы ты заразно говорил столько слов. Ты что же это, позабыл данные обеты? Джедаи избегают привязанностей». «Это и не привязанность», — прохрипел он. «Я просто думаю, что мы неплохо сработали и могли бы привнести немного света в галактику. Наши навыки отлично дополняют друг друга». «Думаю, я сдам тебя совету», — ответила она. «Если считаешь, что так нужно», — сказал Миккел. Его настоящие и электронные голоса прозвучали одинаково натянуты. Теами рассмеялась. «Я просто дразню тебя, Миккел», — призналась она. Я с удовольствием поработаю с тобой над новым заданием. Если Совет согласится, мы отправимся в путь и прошерстим каждый уголок галактики в поисках». Внезапно сработал индикатор угрозы вектора. Ракеты из ниоткуда, не меньше десятка, идут широким веером, направляясь прямиком к фрагменту с бортовым самописцем. «Что это?» — спросил Миккел. «Летят прямо к обломку», — ответила Теами. «Они пытаются уничтожить бортовой самописец» фыркнул Миккел. «Возможно, снова этот косав Похоже, мы с тобой приступим к новому заданию раньше, чем собирались, мастер Теами». «Похоже на то, мастер Сутмани». Миккел достал из чехла световой меч и прикрепил его к панели активации. Оружейная панель вектора разблокировалась и засветилась ярко-зеленым цветом кристалла его светового меча. Судя по показаниям на экранах, стержни тоже были в курсе угрозы. Корабли сломали строй и занимали позиции, готовясь сбивать ракеты. Бортовые системы отследили точку пуска снарядов до пустоты. Там ничего не было. Просто космос. Такое количество ракет подразумевало наличие приличных размеров военного корабля, но на радаре ничего подобного не было и в помине. Поисками ответа на этот вопрос Миккел займется потом. Выяснение личности нападавшего может подождать. Сейчас самым главным было защитить обломок. «Джедай» открыл огонь. Бластерные разряды вырвались из пушек «Вектора» и устремились к ракетам. К этому моменту стержни тоже начали действовать. Применили комбинацию атакующих и защитных средств, чтобы уничтожить или сбить ракеты с цели. Неважно, что конкретно из этого сработает, лишь бы снаряды не достигли бортового самописца. Одна из ракет отклонилась от заданного курса, свернув в сторону одного из таких защитных средств облако статически активной фольги, выпущенного одним из стержней. Облако предназначалось для создания привлекательных ложных целей. Обманок, сбивающих систему наведения ракеты. Выпустивший обманку стержень уже переключился на другую цель. Его пилоты явно сочли, что ракета автоматически взорвется, едва коснувшись фольги. Однако, когда ракета вошла в движущееся, клубящееся облако, взрыва не последовало. Миккел почувствовал, что должно случиться, но он был слишком далеко. Не успеть. Он потянулся к силе, но времени не было. Ракета выскочила с противоположной стороны облака и врезалась прямиком в корпус стержня. Вот теперь раздался взрыв. «Проклятье!» — донесся из динамиков в голос Джосса Эйдрена. Больше никто не проронил ни слова. Джедаи и два оставшихся стержня приступили к работе, не зная, откуда взялись ракеты, но понимая, что в любой момент могут погибнуть. Они просто делали, что могли. На глазах Лорны Ди еще несколько ракет были сбиты или, купившись на выпущенные стержнями обманки, взорвались, не причинив никакого вреда. В игре оставалось еще пять ракет, а чтобы поразить цель, хватит и одной. Победа была лишь вопросом времени. У Лорны в запасе оставалось еще достаточно ракет, однако она не хотела давать новый залп без крайней необходимости. Сразу после первого выстрела Лорна Ди сменила местоположение — но теперь республиканские экипажи знали, что она где-то здесь. Очень вероятно, что стоит вновь открыть огонь, стрелки тут же наведутся на энергетический след ее корабля. Задача заключалась в том, чтобы уничтожить бортовой самописец и убраться во своясе, не больше, ни меньше. Однако, если бы до этого дошло, Лорна с превеликой радостью уничтожила бы не только самописец, но и все эти корабли в придачу. С превеликой радостью! Миккел выстрелил, и ракета, в которую он целился, взорвалась за считанные секунды до столкновения с обломком. Вздох облегчения вырвался через оба итарианских рта. Осталось всего две ракеты, обе вне его досягаемости. Теперь дело было за остальными. На его глазах стержень Джосса и Пики Эйдронов выпустил магнитные захваты, которыми они так гордились. Целая стая, скорее всего, все, что были у них в комплекте, устремилась вперед, разматываясь на своих бесконечно длинных тонких кабелях, и одна из ракет сменила курс, угодив в поле притяжения магнитов. Гениально! Ракета взорвалась, уничтожив заодно и захваты, однако у отряда оставался еще один стержень, который мог забрать самописец. Операция по-прежнему могла увенчаться успехом. Пока же Теами устремилась на перехват последней ракеты, Ни один из стержней, ни Миккел не успевали до нее добраться, но Теами должна была без проблем с ней справиться. Она была невероятным стрелком. И действительно, из носовой части ее вектора вырвался поток лазерного огня. Сначала мимо цели, но постепенно подбираясь к ней. И тут, на радаре Миккела, появилась еще одна ракета, нацеленная прямиком на Теами. Его бортовой компьютер попытался определить местоположение нападавшего. На экранах появился нечеткий, расплывающийся силуэт, и тут же исчез. Этот корабль явно использовал какую-то систему маскировки, но главным сейчас было не это. «Теами, там еще одна ракета! Я не смогу!» «Я вижу ее, Миккел. А теперь помолчи. Мне надо выполнить свою работу!» Беспомощность, которую Миккел Сутмани испытал несколько мгновений назад, наблюдая за гибелью стержня, усилилась тысячекратно. Теами прибавила скорости, стараясь одновременно обогнать спешащую к ней ракету и перехватить свою первоначальную цель до того, как она поразит бортовой самописец. Ее вектор трясся, вилял и продолжал стрелять, все еще мимо, пока Теами пыталась сбить свою цель и в то же время оказаться сбитой ракетой, которая избрала своей целью ее саму. Миккел на всех парах устремился к ней, уже понимая, что не успеет. Он потянулся силой, зная, что для нее не было ничего невозможного, и зная, что он может дотянуться до ракеты, которая преследовала Теами, и заставить ее свернуть с курса или взорваться. Джедай почувствовал ее скорость, ее очертания, металл ее обшивки. Почувствовал горячие выхлопные газы, которые толкали ракету в сторону его коллеги. «Попало!» — раздался из передатчика довольный и полный удовлетворения голос Теами. Миккел почти дотянулся до ракеты. Он чувствовал её так, словно сжимал в собственной руке. Он мог ее уничтожить. Сила была его союзником, причем могущественным. Джедай сжал снаряд, и внезапно ракета исчезла во вспышке яростного пламени. Но не благодаря его действиям. Ракета испарилась, а вместе с ней и Теами. Чувство потери было сродни взрывной волне. Причем не менее сильные чем та, которая погубила его соратницу. Миккел сжал кулаки, пытаясь вновь обрести внутреннее спокойствие. Экран его радара заполнили данные, схемы и местоположение корабля, убившего Таами, а также подробные характеристики его вооружения и защиты. «Ого, ребята, вы это видите? Цель обнаружена! Военный корвет!» «Да чего ж уродливый!» — раздался голос Джосса Эйдрена. «Это не новая элита, это другой корабль. Мастер Сутмани, не хотите составить моему стержню компанию и заняться им, пока капитан Мэггалл хватает бортовой самописец?» Миккел не ответил. Он не стал интересоваться, откуда поступила эта информация. Он вообще не стал задавать никаких вопросов. Он просто толкнул рукоятки управления до упора, и двигатели его вектора взревели в ответ. «Мне надо выполнить свою работу», — подумал он. «Разрази меня, Гром!» — воскликнула Лорна Ди, эмоциональнее, чем ей того бы хотелось. Этот проклятый джедай сбил ее последнюю ракету, прежде чем та успела добраться до бортового самописца. Да, джедай поплатился за это, но задание Лорны до сих пор не увенчалось успехом, а еще, судя по всему, она выдала свою позицию. Стержень и Вектор летели прямо на нее. «Дать еще один ракетный залп?» — поинтересовался Аттаман. «Да!» — ответила Лорна. «Стреляйте всеми, что остались! Расправимся с этими идиотами, а затем займемся обломком!» Корпус Лорн Ди слегка содрогнулся, когда корабль выпустил последние ракеты. Еще шесть снарядов, оставляя за собой инверсионный след, устремились навстречу приближающимся к крейсеру двум пятнышкам света. Джедай! Этот проклятый джедай на этом проклятом векторе сбил четыре из них. Оставшиеся две ракеты устремились к стержню, И он сбил одну выстрелом и отвлек вторую обманкой. «Да кто это такие?» — удивился Белиал. По голосу Лорна поняла, что он нервничает. Но если уж на то пошло, то и она тоже. Лорна Ди не предназначалась для открытого столкновения. Она была создана, чтобы наносить удары из засады, добивать свою жертву и улетать прочь. У нее были легкая броня, легкие щиты, да и лазерных пушек не то чтобы много. Могут ли «Стержень» и «Вектор» справиться с ее флагманом? Всего лишь два этих маленьких корабля. Лорна решила, что не хочет проверять это на практике. «Кассаф» или даже пен могли бы попытаться. Могли ввязаться в какую-то изначально проигрышную последнюю схватку, но она умнее их обоих. Когда обстоятельства меняются, ты взвешиваешь шансы, оцениваешь имеющиеся варианты, а затем выбираешь лучший из них. И сейчас выход был только один. «Загружай тропу и летим отсюда», — велела она. «Мы проиграли».